7 а здравствуйте здравствуйте молодой человек проходитемальчайку матвей иосифович все еще обращался ко мне на вы тем самым невольно поднимая меня в собственных глазах или подчеркнутая вежливость характерная особенность этой нации хотя он бернес сразу тыкать начал но он скорее исключение исправил потому что за свои 63 года я встречал немало последователей торы особенно в сфере культуры и почти все предпочитали подчеркнуто уважительное обращение. Разве что Миша Шуфутинский любил иногда за панибрата хлопнуть по плечу и потащить выпить по стопарику другому огненной воды. Сейчас он года на три, наверное, моложе меня. Еще постигает азы в средней школе. «Спасибо. Я дома как раз перед выходом чаю напился», — соврал я. «Может, сразу к делу?» «Ну что ж, не смею настаивать. К делу-то к делу». Прошу к показывайте, что у вас припасено. Я раскрыл папку, извлек ноты и тексты. Порядка полутора десятка песен, которые, как мне казалось, соответствовали духу времени и могли иметь счастливую судьбу. В моем прошлом, во всяком случае, так и было. Для начала я повторил вещи, которые исполнял здесь в первое свое посещение. Песню «На дальней станции сойду» Блантер пообещал предложить молодому, подающему надежды исполнителю Вадиму Мулерману, «Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома». Затянул я своим хрипловатым тенорком очередной потенциальный хит. Выслушав песню до конца, Блантер надолго задумался. Чтобы облегчить его муки, я предложил кандидатуру Эдиты Пьехи, которая на самом деле была одной из первых исполнительниц произведения. Хотя народ больше помнил Анну Герман, Да и мне ее вариант импонировал, если честно. Но пока Герман и в Польше мало кому было известна, а Пьеха уже на слуху. Нежность мы решили предложить популярной в это время Лидии Клемент, которая через несколько лет, если мне не изменяла память, умрет вроде бы от Милана Надо будет, кстати, предупредить ее, как и Бернеса, чтобы следила за своим здоровьем. Но это если удастся сойтись с певицей поближе. Песню «Шумят хлеба» зарезервировали за хилем. И то пришлось Блантера уговаривать. Хиль пока еще не вышел на эстраду, блистал с классическим репертуаром. Матвей Исаакович даже как-то побывал на концерте, где выступал мой протеже. Но все же моя настойчивость принесла свои плоды. Блантер пообещал найти координаты певца и связаться с ним. «Черный кот можно предложить Тамаре Мионсаровой», сказал я, закончив аккомпанировать себе после очередной песенки. «Хм, ну а что? Веселая песенка. Проскальзывает что-то джазовое» задумчиво кивнул Блантер. «Думаю, и Тамаре придется по вкусу. Она девушка, как бы сказать, заводная». А вот «Ноктюрн» неплохо бы услышать в исполнении Муслива Магомаева. «Магомаева?» Что-то не слышал о таком. «Талантливый молодой певец из Азербайджана. Сейчас он, если я ничего не путаю, солирует в ансамбле песни и пляски Бакинского военного округа. Можно постараться его вытащить оттуда. Все равно рано или поздно окажется в Москве. Это я вам обещаю». Также Магомаеву я предложил подкинуть реально свои вещи, птица и женщины моей мечты. Блантер пожал плечами, мол, он не против. Напоследок я приберег композицию «С чего начинается Родина» из фильма «Щит и меч». В прошлый раз забыл предложить ее Марку Наумовичу, который исполнял ее и в моем прошлом. Блантер не возражал, поклялся сегодня же отзвонить Собернесу. На том и порешили. На распределение песен у нас ушло несколько часов. Я Дай бог все сложится, и вещи обретут выбранных нами исполнителей. В любом случае кто-то их будет петь, в этом я не сомневался. Но «абы кто» меня лично не совсем устраивал. Хотелось, чтобы все сложилось так, как мы с Блантером задумали. «Кстати, Егор, вы не надумали забирать документы из железнодорожного и поступать в музучилище?» – спросил Матвей Исаакович. «Я ведь уже созвонился с директором Академического музыкального училища при Московской консерватории». И Лариса Леонидовна мечтает познакомиться с таким уникумом, как вы. «Завтра же тогда заберу», — помнадюжил я Блантера. «Это хорошо. Завтра она должна быть на месте. Ее фамилия Артынова». «Лариса Леонидовна Артынова. Ее недавно назначили директором. Но мы с ней знакомы не первый год. Скажите, что от меня». «Где находится училище, знаете?» «Знаю. В Мерзяковском переулке». «Ну и отлично». «Тогда удачи вам, молодой человек!» Я чувствовал себя обязанным Матвею Исааковичу за его участие в моей судьбе начинающего композитора и поэта-песенника. Вот только не знал, как отблагодарить коллегу. Коньяком тут не отделаешься. Да и нет у меня пока денег на него. Подарить ему песню, чтобы он выдал ее за свою? Сомневаюсь, что Блантер пойдет на это. Да и у меня язык не повернется предложить такое. Ладно, что-нибудь придумаем. Наверняка еще представится случай отплатить добром за добро. На следующий день с утра я забрал документы из железнодорожного училища и отправился в Мерзляковский переулок. Артынова действительно была на месте, напоила меня чаем, после чего попросила исполнить на рояле по нотам «Январь у Камелька» Чайковского из цикла «Времена года». С этим заданием я справился. Затем мне предложили исполнить что-нибудь свое, и я, решив похулиганить, сыграл увертюру Дашкевича к фильму о Шерлоке Холмсе и докторе Уатсоне. Артынова малость прифигела и отправила меня с документами в секретариат, порадовав известием, что отныне я студент первого курса Академического музыкального училища при Московской консерватории. А ровно в три часа дня я уже стучался в дверь павильона в парке Горького, из-за которой уже раздавались звуки гитары, барабанов. Ребята из «Апогея» репетировали как раз мою вещь – «Hard Day's Night». Ну не мою, каюсь, устал уже оправдываться сам перед собой. В конце концов, если судьба меня забросила в прошлое, то могу я с этого поиметь какие-то плюшки. Можно, конечно, свои два честно сочиненных хита продвигать по мере сил. Но разве удержишься от соблазна позаимствовать кое-что из еще не написанного никем репертуара? То, то и оно. Так что к черту моральные терзания. Вперед, Егор Мальцев, к светлому будущему. Дверь мне открыли не сразу. Мой стук услышали только в очередную музыкальную паузу. О, привет, Егор. «Все-таки пришел», — протянул мне руку Иннокентий. «А мы как раз твою песню репетируем. Милости прошу к нашему шалашу». А ничего так, нормальный павильончик. Снаружи он казался неказистым, а внутри довольно прилично обустроен. Даже диван имелся, вроде даже с обивкой из натуральной кожи. И не такой уж облезлый. «Я с улицы слышал вашу игру. Неплохо получается, честно. Только надо бы поработать над многоголосием Если есть время, можно отшлифовать этот момент». А потом я покажу вам еще кое-что из, скажем так, неопубликованного. «У нас времени хоть до завтрашнего утра», — усмехнулся Миха, закуривая сигарету, несмотря на прилепленный к стене плакат с изображением окурка, от которого разгорается пожар. Где-то час ушел на оттачивание деталей в этой песне. Голоса у ребят были не самые плохие. Мне практически удалось достичь желаемого результата, хотя с оригиналом, как известно, ничто не сравнится». Понравилось, что музыканты, в том числе и Миха, в этот момент не оспаривали мою позицию лидера. Я-то в бытность своим руководителем группы «Саквояж» привык управлять творческими и не только процессами. Вот сейчас все это из меня в какой-то мере и повылезало. Мы впрямь засиделись допоздна, прогнали «Can't buy love» back in the USSR и «Venus», доведя уровень исполнения до вполне приемлемого, после чего перешли к новым вещам. Я предложил спеть «The House of the Rising Sun», предупредив, что это народная американская песня, рассказывающая о тяжкой доле парней из трущоб Нового Орлеана. То есть мы тут еще и малость накатим на буржуев. «Сори, Рой, за похищение твоей жемчужины под названием «О, oh, pretty woman». «Сори, Пол и Артур за миссис Робинсон». «И ты, прости, Крис, за стамблин ин и ливень next door to Alice». «Любопытно, что голос басиста Жоры очень напоминал голос исполнителя «О, Прэйри Воман». А уж когда он исполнил горлом фирменный звук Орбисона, словно полоскал гланды с сода-солевым раствором, тут я едва ему не рукоплескал. Сольные партии на гитаре пришлось для начала показывать самому, но Миха схватывал все на лету. «Пожалуй, мы уже в эту пятницу некоторые вещи сыграем в коктейль Хойли», сказал он, закуривая очередную сигарету. «А он Кэммелл». Как выяснилось, папа у него работает в торг-предстве, так что много чего может достать, включая импортные сигареты и классные гитары. И Миха не скупился угощать эксклюзивным табачком коллег по цеху. «Слушай, Егор, а не хочешь послушать, как мы будем выступать?» «Где?» «Ну, в коктейль-холле. И, кстати, уже в пятницу можешь получить свой первый гонорар». «А что, меня пропустят в коктейль-холл?» «С нами пропустят», — усмехнулся Кеша. «А почему ты не хочешь зарегистрировать эти песни в УАПе?» «Потому что англоязычный репертуар. Боюсь, особого понимания не встретит у чиновников агентства. А я только-только начал раскручиваться на ниве лирико-патриотических песен». «Это точно», — согласился Миха. «Нас он уже давно разогнали бы. Спасибо папе заступается за группу. Позвонит или подмажет где надо». «Да», — протянул я. «Хорошо иметь такого папу, который может иметь других». Но мой юмор будущего до ребят, похоже, не дошел. Договорились, что в пятницу, к без четверти семь вечера, я подойду к черному входу в коктейль-холл. Парни проведут меня. «А можно со мной девочка будет?» Набравшись наглости, спросил я. «Уже мутишь во все?» Усмехнулся Миха. «Ладно, бери свою девчонку. Только пусть наденет лучшее платье. И сам прикинься поприличней. А то будешь выглядеть белой вороной». «Легко сказать поприличнее». После изучения гардероба я ничего приличней школьной формы не нашел. Но не в ней же идти, блин. А денег на покупку нормального прикида у матери просить не хотелось. Да и незачем ей вообще знать, что я мотаюсь по таким заведениям. В общем, нужно думать. На следующий день после тренировки я заскочил в спортзал, где занималась Лена, и предупредил ее о походе в коктейль-холл. От этого известия девчонка прыгала чуть ли не до потолка, предвосхищая, как будут завидовать ей подруги. Пообещала надеть самые красивые платья, На том расстались. Кстати, она была не против, чтобы я называл ее лисичкой. Ты прям как моя мама. Она тоже говорит, что я на лисичку похожа. Надуло было губки Елена. Ну ладно, если тебе так нравится, называй. А я буду называть тебя ежиком. Это почему? Потому что у тебя волосы на затылке все время торчат. Это точно. С этим вихром я ничего не мог поделать. В конце концов плюнул и перестал обращать на него внимание. Теперь, значит, буду ежиком. Ну, хоть не дикообразом. Тем временем я решил попытать счастье с ресторанами. Кафешки отмел сразу. Что-то не вызывали эти заведения у меня доверия. Другое дело рестораны. Статус на порядок выше. В Москве их всегда было немало, как элитных, так и не очень. Почему бы и ресторанным музыкантам не предложить кое-какие вещи? Уж с них навар получился бы даже поболее, чем с станцпола. Правда, даже в самый захудалый ресторан меня, пятнадцатилетнего подростка, никто не пустит. Остается караулить музыкантов на выходе, гадая с парадного или с черного они появятся. Впрочем, этот вопрос можно выяснить в обслуге. У того же швейцара, с которым можно при желании договориться. Например, за пачку сигарет. После того набега на ларек бугор выделился им по пачке курева друг, Крым и курортные. Поскольку с вредной привычкой я был в завязке, то хранил сигареты на всякий случай заховав их в своей комнатушке на полке с книгами в надежде, что мама или сестра их не обнаружит. В общем, надумал я эти два дня потратить на обход мест культурного отдыха советских граждан. Заскочив в ВОАП, зарегистрировал у уже знакомых мне нетрепко и его коллеги еще пяток песен поприличнее, и, вооружившись папкой с несколькими экземплярами каждой песни, двинул сначала в ресторан «Прага». Только зря потратил пачку «Друга» на взятку швейцару. Музыкант, которого тот попросил выйти ко мне, узнав, что я хочу предложить им свои песни, презрительно хмыкнул и пообещал вызвать наряд милиции. «Ладно, пеняй на себя, придурок», — подумал я. «Потом будешь локти кусать». А вот в ресторане «Рагви», до которого я добрался в седьмом часу вечера, даже курева не понадобилось. В смысле, уже швейцар меня послал, как и музыкант из Праги. Я было собрался разочарованно уходить, но был остановлен восклицанием. «Егор, вот не ожидал тебя здесь встретить». И поднял глаза. Ба, да Бернес. Причем не один, а в компании двух товарищей, примерно своих ровесников. «Здравствуйте, Марк Наумыч. Для меня наша встреча тоже неожиданность». «Ты что здесь делаешь? В ресторан не пускают?» «Ну правильно, тебе лет-то сколько?» «Так мне не сам ресторан нужен, а ресторанные музыканты». «Музыканты? Хм, ну-ка давай зайдем, сядем и нормально поговорим. Молодой человек с нами», кивнул Швейцару. но «Никаких «но». И Бернес легонько подтолкнул меня в спину. «Идем». Столик для известного артиста и его друзей был зарезервирован в небольшом закутке, из которого хорошо просматривался весь зал и сцена в том числе. На ней сейчас было пусто, но учитывая, что я еще с улицы слышал отголоски живой музыки, музыканты где-то неподалеку, возможно, отлучились перекурить, а может и перекусить. Зато мой глаз сразу зацепился за микрофоны, совсем не те трубочки, с которыми выступали музыканты Апогея. Такие микрофоны, как эти, в мое время считались произведением винтажного искусства. Немало постеров было в ходу, на которых Эллис Пресли изображался именно с подобной штуковиной. Как-то и мне посчастливилось выступать с подобным. Назывался он «Сценический кардиоидный микрофон ретро-дизайна Вольта Винтач Силвер». Несмотря на название ресторана, я заметил в зале всего трех представителей кавказской национальности, сидевших за столиком в другом конце зала. Тем временем нарисовался учтивый официант, обратившийся к Бернесу по имени-отчеству. Троица моих собутыльников внимательно изучила меню, негромко посовещалась, после чего Бернес спросил меня. «Егор, спиртного не предлагаю. Тебе сок. А что поешь?» «Мак Наумович, мне абсолютно все равно. К тому же я и не особо голодный. Да и денег у меня 50 копеек». «О деньгах забудь, я угощаю. А насчет того, что сытый, можешь мне не рассказывать. Я в твои годы всегда есть хотел». Все-таки растущий организм. Так, записывайте, товарищ официант. Молодого человеку сока. Нам с товарищами красного напориули И минералку. Лучше боржоми. Четыре салата сюрприз. И столько же заливных телячьих языков. Харчо, Егор, здесь замечательное. Четыре харчо. Так. Четыре шашлыка по-карски. Это, Егор, фирменное блюдо здешнего шеф-повара. А хачапури по-аджарски есть? Отлично. Его тоже... На десерт юноши мороженое. Ты же не против мороженого, Егор? Вот и ладно. Пока все. Вот ведь странно. Насколько я помню, по неофициальной информации, Бернес после того, как его первая жена умерла от рака, также же, как до нее от рака умерли его отец и сестра, напрочь отказался от вредных привычек. Вроде как тоже боялся заполучить онкологию. А в этой реальности уже второй раз я становлюсь участником застолья, всенародно любимым артистом. И как это понимать? Может, это все-таки какое-то другое прошлое? Либо источники врали. И Бернес как пил, так и продолжал пить после смерти жены. Пока официант выполнял заказ, Марк Наумович представил своих спутников. Один из них оказался кинодраматургом Алексеем Каплером, а второй – актером Борисом Андреевым. Тут -то я вижу лицо уж больно знакомое, вот только не мог вспомнить, где я его видел. Не знаю, получил ли Андреев к тому времени народного или нет, а спрашивать постеснялся. Меня, само собой, Бернес тоже представил, назвал самородком заявил, что мир обо мне скоро услышит. «Мне, к слову, Блантер твою новую песню показал. С чего начинается Родина?» Сказал он. «Мы у него порепетировались часок, и я тебе скажу, Егор, ты все больше меня удивляешь. Приятно удивляешь». А затем последовал вопрос, что же все-таки мне понадобилось от местных музыкантов. Я решил не скрывать правду. «Марк Наумыч, тут такое дело. Девушка у меня появилась». «Сами понимаете, на кино мороженое, какие-никакие деньги, а нужны. Тем более в пятницу вечером нас пригласили в коктейль-холл, а мне даже надеть толком нечего. Авторские отчисления еще неизвестно, когда начнут поступать, а с девушкой гулять хочется почаще. Вот я и решил подсуетиться, попробовать предложить кое-какие вещи ресторанным музыкантам, при условии, что мне сразу что-нибудь перепадет». «Ясно», – протянул Берне, глядя на меня с прищуром. А не поспоришь. Все верно, с девушками погулять хочется. А может, я тебя выручу? Я сегодня гонорар получил. Как раз его и обмываем. Он полез было во внутренний карман пиджака, но я остановил его. Марк Наумч, я не возьму. Даже в долг не возьму. Не привык я быть обязанным. Тем более в плане денег, вы уж извините. «О, парень дает!» пробасил с улыбкой Андреев. Да и Каплер не сдержал улыбки. «Так, видно, придется тебе посодействовать в своей задумке». — покачал головой Бернес. — Но сначала перекусим, а то у меня лично с утра маковой росинки во рту не было. Как раз появился официант с напитками и первой закуской. При виде появляющегося изобилия у меня началась активная выработка желудочного сока, а утробное бурчание подтвердило тот факт, что я готов был сметелить все до единой крошки. По любимой еще в прежней жизни привычке первым делом я намазал хлеб горчицей и приступил к поеданию салата под загадочным названием «Сюрприз» в составе которого обнаружил грибы, сыр, яйца. Впрочем, старался себя сдерживать и особо не спешить. Мои соседи тоже принялись за салат, предварительно подняв по бокалу вина. Не успели мы расправиться с холодными закусками, как на сцене появился человек в костюме. «Дорогие друзья, минуточку внимания», попросил он сверкавший металлом микрофон. «Сегодня наш ресторан почтил своим визитом всеми нами любимые актер певец Марк Наумович Бернес». Зал ответил аплодисментами, а Бернес прошипел, видимо, в адрес объявившего. «Ну, Аркашка!» Впрочем, в его голосе чувствовалось плохо скрываемое удовольствие. «Но он пришел не один, а со своими друзьями, среди которых и Борис Федорович Андреев!» Снова раздались аплодисменты. «И сейчас специально для наших гостей мы исполним песню «Шаланды полные кефали» из кинофильма «Два бойца», в котором снимались Марк Наумович и Борис Федорович» сам конференсье сел к пианино, и зазвучала прекрасно известная всем мелодия никита Богословского. На время исполнения песни мои соседи по столику приостановили процесс отправления еды в пожелудочно-кишечному тракту. Закончив исполнять, музыкант встал и поклонился, прежде всего, в сторону нашего столика. Бернес и Андреев, чуть привстав, поклонились в ответ, а Марк Наумович при этом еще и прижал ладонь к сердцу. Когда мы расправились с шашлыком, я, глядя на вазочку с мороженым, прикидывал — Как еще и ее содержимое втиснуть в себя?» А Бернес сказал. «Ну что, Егор, пошли. Познакомлю тебя с Аркадием». «Боря, Алексей, подождите нас здесь. Мы на минутку». Схватив папку с нотами, я двинулся за своим благодетелем. «По всяком случае, мне хотелось верить, что по итогам вечера я буду считать себя обязанным Бернесу не только за царское угощение». Аркадия мы нашли в прокуренной подсобке, где он с другими музыкантами трепался и перекусывал тем, что им подкинули с кухни. «Марк Наумыч!» вскочил при нашем появлении недавно исполнитель шаланд «Привет, Аркадий! Здравствуйте, товарищи!» кивнул остальным Бернес. «Слушай, Аркаша, хочу представить тебе талантливого юношу. Зовут его Егор Мальцев, начинающий композитор и поэт-песенник. Егор, я правильно тебя представил?» «Угу», кивнул я, чувствуя, что непроизвольно начинаю заливаться краской. «Так вот, парень сочиняет очень неплохие вещи, я тебе гарантирую. Их станет распевать вся страна». «Да я пару песен уже взял свой репертуар. Но есть у Егора задумка порадовать и ресторанную публику. Можно сказать, выйти в народ чуть раньше». Музыканты переглянулись, не понимая, к чему клонит именитый гость. «Аркадий». Бернес доверительно положил ладонь слушателю на плечо. «Парню уже сейчас нужны деньги в некотором количестве. У него девушка, с которой нужно периодически устраивать свидание. Не на лавочке же им все время сидеть, хотя погода, соглашусь, к этому располагает». Надо подружку и в кино сводить, и мороженым угостить. На все это нужна какая-то наличность. Вот Егор и придумал пробежаться по ресторанам, предложить свои песни, с тем, чтобы, как он выразился, хоть что-то сразу с этого поиметь. «Марк Наумыч, но нужно глянуть, что предлагает молодой человек», покосился Аркадий на меня. «Честно говоря, не знаю, что у него в папке, но уверен, плохих вещей там нет», безапелляционно заявил Бернес. «Показывай, Егор, свое богатство». Я раскрыл папку и достал листы с нотами и текстами. Музыканты сгрудились над столом, изучая их. В этот момент, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, я немного неожиданно даже для себя выпалил. «Может, я прямо сейчас со сцены что-нибудь из этого исполню, чтобы вы получили реальное представление о моих песнях?» Малость ошалевшие от такой наглости местные музыканты, похоже, собрались возразить. Но тут опять свою роль сыграл Бернес. «А что, это мысль. Я видел, как парень играет и поет. У него неплохо получается». Вот так я и оказался на сцене ресторана «Арагви», который к этому времени был заполнен уже до отказа под пристально удивленными взглядами нескольких десятков посетителей. «Дорогие друзья, сегодня у нас для вас необычный гость», вышел к микрофону Аркадий. «Этот молодой человек, который сидит у форцепиано». Жест в сторону. «Талантливый композитор Егор Мальцев, чьи песни, как мне сообщили по секрету, вскоре будет петь вся страна». Сегодня Егор решил сам исполнить кое-что из собственного сочинения. Прошу поприветствовать его аплодисментами. Для затравки я спел в публике вальс «Бастон». Народу понравилось. Кто-то крикнул «Еще!». Ладно, можно и еще. Вы хотите песен? Их есть у меня. Дальше были «Березы» из репертуара группы «Любе». Понятно, что петь такие вещи еще не окрепшим до конца голосом легкий моветон, но другого выхода я просто не видел. Нужно было ковать железо, пока горячо. А жахнем-ка снова Розенбаумом, истинно кабацким извозчиком. Вижу, народ хлопает в такт, а сидевший за своим столиком Бернес только удивленно качает головой. Непонятно, одобряет или нет. М да, это я сейчас по большому счету на себя хреначу конкретный компромат. Совсем уж блатных словечек в песне нет, но стиль. Ну не мог себя остановить, и все тут. Напоследок решил немного реабилитироваться спев грустную «Пока горит свеча» из еще не написанного Макаревичем. Да уже и не будет написанным, как я догадывался. Отпускать меня долго не хотели. Пришлось по просьбе кавказских гостей, один из которых положил на край сцены четвертной со словами «Дорогой». Спой, что-нибудь грузинское. Исполнить чьи-то бриту из фильма «Мимино». Благо, в свое время я выучил не только ноты, но и слова «Дорогой». А затем решительно откланялся, иначе вместо партнерских отношений мне грозило завести в лице Аркадия лютого врага. но «Ну, парень удивил», заявил он мне, когда я покинул сцену. «А по-грузински где научился?» «Да я не знаю грузинский. Просто один знакомый грузин все время пел за народную песню. Я и запомнил приблизительно музыку и слова». «Похоже, со слухом у тебя все в порядке». «Вот, держи. Этот четвертак твой. Честно заработал. А вот еще четвертной от меня». Небольшим авансом, скажем так А песни твои мы берем без вопросов И завтра же, думаю, начнем их исполнять И будь добр, тексты, ноты этой, читы, бриты тоже напиши А то в этой папке их нет Гости из Кавказа у нас часто бывают, порадуем, если что А за своей долей можешь приходить, пожалуй, уже в субботу Все будет по-честному Ну что ж, в субботу еще что-нибудь перепадет А пока и полтинник неплохо Спасибо товарищам с юга Бернес, хотя я и опасался за извозчика, меня тоже похвалил. Я с легкой грустью поглядел в вазочку с растаявшим мороженым и поспешил откланяться. Время уже позднее. Не хотелось лишний раз напрягать маму, которая наверняка за меня волнуется. А наутро я первым делом отправился в ЦУМ покупать себе приличную одежду. При этом еще не до конца придумав, как я буду объяснять такую покупку матери и сестре, в итоге я стал обладателем костюма от швейной фабрики большевичка Нормальных брюк, не напоминавших уже обрыдлые шаровары, и приталенного пиджака, а также пару туфель из натуральной кожи марки «Скороход». После расчета в кассе у меня оставалось еще 14 рублей 18 копеек. Ну, не знаю, хватит ли на угощение ленки в коктейль холле Там цены небось ого-го. Но будем надеяться, не ударив грязь лицом. Не посрамлю, так сказать, чести мужского рода.